Глава 9 Ваня Земнухов и Жора Рутюнянс, простившись с Володей Осьмухиным, влились в поток беженцев, катившиеся вдоль железной дороги на Лихую. Первоначальный план их пути был на Новочеркасск, где у Жора Рутюнянса была влиятельная, как он сказал, родня, могущая помочь в дальнейшем передвижении. Там дядя его работал сапожником при станции.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 что она все у зеркала кривляется. «Очень здорово, ей-богу!» С сильным прорвавшимся армянским акцентом воскликнул Жора. «Как? Как это? Прелестный ротик открывала!» «Ну, ерунда какая!» смущенная и глуховато басил Ваня. «Слушай, а у тебя любовных стихов нет, а?» Таинственно сказал Жора. «Слушай, прочти что-нибудь любовное, да?» И Жора подмигнул майору.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 Нас радости прельщают мира, и без боязни мы вперед взор устремляем, где вершина, коммунный будущий зовет. Здорово! У тебя определенный талант. воскликнул Жора, с искренним восхищением глядя на старшего товарища. В это время майор издал горлом какой-то странный звук, и Ваня и Жора обернулись к нему. Вы. Ребята, вы даже не знаете, какие вы ребята! сипло сказал майор, с волнением глядя на них своими глубоко спрятанными под нависшими бровями влажными глазами. Нет, такое государство стояло и будет стоять! Вдруг сказал он, и с ожесточением погрозил кому-то в пространство коротким черным пальцем. Он думает! Он у нас жизнь прекратил?» С издевкой в голосе продолжал майор. «Нет, брат, шалишь. Жизнь идет. и наши ребятишки думают о тебе, как о чуме или халере. Пришёл и уйдешь, а жизнь своим чередом — учиться, работать. А он-то думал!» Издевался майор. «Наша-то жизнь навеки, а он кто? Прыщ на гладком месте, сковырнул и нет его. Ничего!» Я в этом проклятом госпитале сам был пол духом. Неужто ж, думаю, на него и силы нет? А как я к вам пришвартовался и иду, у меня полное обновление души. Думаю, многие клянут сейчас нас, армейцев, а разве можно? Отступаем, верно? Так ведь он какой кулак собрал. Но подумайте, какая сила духа, ах, боже мой! Да это счастье — стоять на месте, не отступать! «Жизнь отдать! Поверьте совести, я сам бы почел за счастье жизнь отдать! Отдать жизнь за таких ребят, как вы!» С волнением, сотрясавшим его легкое сухое тело, говорил майор. Ваня и Жора, смолкнув, с растерянным и добрым выражением смотрели на него. Майор высказался, поморгал, отер усы грязным носовым платком и смолк. И так молчал уже до самой ночи. А ночью майор с внезапной энергией и яростью кинулся рассасывать, как он выразился, гигантскую пробку из машин, подвод и артиллерийского обоза. Иван и Жора навсегда потеряли его из виду и тотчас же забыли про него. Далеко они добирались двое суток. К тому времени уже стало известно, что Каменск занят немцами, на юге бои идут под Новочеркаском, А по той стороне Донца, в широком степном пространстве между Донцом и Доном, действуют прорвавшиеся немецкие танки и моторизованные части. Но, по слухам, переправа через Донецу у Белокалитвинской была в наших руках, и ещё можно было по степным просёлкам свободно выйти на Дон и переправиться через него. Последнюю ночь, измученные несколькими днями пути под слепящим солнцем, Ваня и Жора, не чуя ног, свалились спать на каком-то хуторе на Сеновале. Их разбудили гулкие бомбовые удары, от которых дрожала пунька. Солнце ещё невысоко стояло над степью, но уже по всему пространству хлебов переливалась знойная, голубовато-золотистая марево. когда Ваня и Жора подходили к гигантскому табору машин, людей и подвод, раскинувшемуся по эту сторону донца,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 Как вдруг от одной из подвод кто-то окликнул их по имени. И Олег Кошевой, их товарищ по школе, загоревший, но как всегда свежий, аккуратный, с выражением оживленной деятельности во всей его легкой, с широкими плечами в фигуре и в поблескивающих глазах с золотистыми ресницами, уже обнимал товарищей сильными, большими руками и крепко целовал в губы. Они набрели на машину шахты номер один бис с Валькой Шевцовым, На подводы с улей и с родней Кошевого, и на тот самый детский дом, который выбрался из Краснодона усилиями Вани и Жоры, и заведующая которым теперь даже не узнала их.